«Кто знает, надо проверить. Агрессивные фермеры, которые мне попались, ничего не сообщили». «Что, даже жена не знает, чем занимался ее страж?» «Не-а-а». «Неудивительно», — заявила Феллида, дождалась, когда я закончу есть, расплатилась, и мы отправились искать Роллеса. Тот был на посту, грустный, если не мрачный, с трагичным лицом, полным обреченностью от предстоящего рабочего дня». Завидев на сонс перводолго всматривался, а потом картинно вздохнул. Привет, ребят. Что с тобой, Ролис? спросила у него Филида, пока я пытался догадаться, что же нас ждёт на этот раз. Просьба о помощи или мольба о помощи, судя по виду стражника. Ну доело всё. Он ещё раз вздохнул. Хочется уже на покой. Так что мешает по любопытству Волофиида, который важно было разговорить стражника. Я бы и сам попробовал, но Расушана начала первой, так почему бы ей не попробовать? Что у мешает, что мешает? Ролис сразу же сделал недовольное лицо из-за непонимания его горести. Служба, вот что. Мне бы на покой, к родне на ферму или сыну помочь в ничках.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 Ты знаешь кого-нибудь? Знаю, ещё как знаю. Уже серьёзнее заговорил Ролис, понимая, что мы можем оказать ему реальную поддержку, точнее Филида, которого он знал куда дольше, чем меня. Один парень тут бегал. Так не пойдёт, сразу же заявила Филида. Я бы вам его показал. Ну не могу просто ставить. Сочувствую, сурово ответила девушка, а я удивлялся. «Квест квестом, но как же ловко она начинает подминать под себя собеседника, чтобы тот сменил условия сделки. Ты же нам и предложить ничего не можешь». Роллес и правда изменился в лице, вернувшись к прежней грустной физиономии. «Денег у меня нет. Кто уж стражнику мног заплатит?» «Прекрасно понимаю тебя», — продолжала из-под вальторговаться Феллида.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 «А-а-а!» — с готовностью воскликнул я. «Ну так...» «Цена вопроса!» — перебила меня Фелида. «Что ты нам дашь, если у тебя денег нет?» «М-м-м-м... А что вам нужно?» «Меч и печень!» — горкнула приключенка и захохотала. «Ну нет уж, не дам ни того, ни другого!» «Вы чего?» — взмутился Рольс. «Кто же свою печень отдаст? Вы же не колдуны!»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 Ну, растяничего, не знаю, что нам толку помогать тебе, и Филлида завернулась. Стойте, стойте, стойте, затараторил стражник. Погодите! Он уже почти кричал так, что даже лучник на башне обернулся. Да чего у ты горланеиш? Ничего, смотри на ружё. Замахало руками Ролис. Ну, стойте. Что мне сделать, чтобы вы мне помогли, а? Я не так много знаю, но слышал больше, чем говорят в трактирах.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 «Кролл и Окид?» Удивлению Роллеса не было предела. «Как ты узнал?» «Я их прекрасно знаю. И знаю, что они спокойно проходили через эти ворота некоторое время тому назад». «Ну...» Роллес замялся. «Да, это они, кролл и Окид. А женщины с ними были...» «Было одно», — кивнул Роллес. «Так, продолжай, это уже важно». «Разве?» – удивилась Фелида. «И это нам сейчас важно?» «Да, Кролл и Окид мне важнее всех остальных дел». «Так вы будете искать мне замену?» Кролис протянул руку. Я поспешил ее пожать. «Слово даю». «Бавлер!» – воскликнула Фелида. «Что ты делаешь?» «Я слово не нарушу», – пообещал я. «Уже приключенки». Куда ушли Кролл и Окид? Они говорили, что их наняли. Всех?